Глава 17. Отложив в сторону последний обрывок бересты, я тут же послал Севе пожарскому зов. «Привет, ты еще не спишь?» «Как раз собирался», — мысленно ответил Сева и в доказательство своих слов очень убедительно зевнул. «Отлично. Собирайся и приезжай в свою мастерскую. Есть интересное дело». «Саша, ты с ума сошел?» — возмутился Пожарский. Но тут до него дошел смысл моих слов, и возмущение мгновенно сменилось любопытством. «А что за дело?» «Нужно создать артефакт». «Ты снова раздобыл уникальные чертежи?» «Именно. А что за артефакт?» «Сева не был бы с собой, если бы не спросил об этом». «Так, приезжай в мастерскую, и все увидишь», — рассмеялся я. «Сколько времени тебе потребуется, чтобы добраться?» «Ну, четверть часа, не больше. Хотя нет, двадцать минут». Нужно проскользнуть мимо охраны, иначе они доложат отцу. Прекрасно, встретимся у входа. Я закончил разговор и повернулся к хранителю незримой библиотеки. И что ты об этом всем думаешь, Библус? Заинтересовавшись делом ковшина, я случайно наткнулся на очень древнюю тайну. В этот раз причиной ее появления стала не магия, а люди. Старая тайна, жуткая и кровавая. Перевертыши. Существа, похожие на оборотней, но совсем другие. Но вот кто такой оборотень? Маг-анималист, способный иногда превращаться в животное. А вот перевертыш — это магический зверь, который изредка становится человеком. Кажется, эта способность передавалась по наследству. Но полной уверенности у меня не было, записи на обрывках бересты делали случайные свидетели. В год 893 Кузнец Мяско Мохин неожиданно обернулся лохматым зверем, на силу забили кольями. Васька был задержан стрельцами, но из-под стражи сбег, перегинувшись огромным змеем. Змею полз в сухие тростники, те тростники подожгли, а опосля нашли в золе змеиный хребет и череп. Фу жуть какая-то. Поморщился я. Библс сочувственно кивнул и поставил передо мной еще чашечку кофе. Все записи сходились в том, что люди из перевертышей получались прямые и бесхитростные. У них не хватало хитрости скрывать свою сущность, а иногда они и вовсе не могли ее контролировать. Нежданно-негаданно превращались в животных, чем вызывали страх и злобу окружающих. Я вспомнил мадам Котову и ее собачку, которых напугал зубастый ящер. Вот будь на месте, мадам, толпа перепуганных мужиков с крепкими дубинами, ну все, ящеру не жить. Неудивительно, что уцелевшие перевертыши старательно таились от людей, прятались по глухим лесам в глубинке империи, жили в норах, землянках, не рискуя выходить к людям. Причем прятались так удачно, что после смуты о них попросту забыли. Не до них было дело. Если же перевертыши и показывались по неосторожности на глаза, то люди принимали их за обычных магов-оборотней, судачили меж собой, изредка устраивая облавы. Но до столичных властей эти слухи не доходили. «Библос, а ты когда-нибудь слышал о перевертышах?» — спросил я. К моему удивлению, хранитель библиотеки кивнул. «Не только слышал. Ты ведь знаешь, что вечный город основали Ромул и Рам, которых выкормила волчица. Вот как ты думаешь, кем они были?» То есть, получается, все римляне ведут свой род от магических существ, — усмехнулся я. Ну, в какой-то степени. И что же мне теперь делать с ковшином? Отпустить его бегать по лесу? Ну, подумай, почему перевертыши вообще принимают человеческий облик? Предложил Библус. Магия, — заинтересовался я. Не только. Извечное стремление к развитию, которое заложено во всем живом. Магия только помогает этому, подталкивает. Можно сказать, что это их магический дар. Правда, для многих он становится не даром, а проклятием. Но это обычное дело. А у магического дара много граней, задумчиво сказал я. Овладевая ими, можно изменить себя до неузнаваемости. Вот именно, кивнул Библус. Ну что ж, это интересная мысль, мне надо ее обдумать. «Ну, а сейчас пора идти. Сева скоро придет в мастерскую. Ты не откроешь мне дверь в ремесленный квартал?» Биплус сделал еще лучше. Толкнув дверь библиотеки, я вышел в переулок прямо из артефакторной мастерской князей пожарских и нос к носу столкнулся с Севой. «Как ты попал внутрь?» — удивился Сева. «Там же охранная магическая система, артефакты!» «Тебе показалось?» — улыбнулся я. — Ну, не веришь, сам попробуй. Дверь заперта. Не поверив мне, Сева толкнул дверь и удивленно нахмурился. — Я был уверен, что ты вышел из мастерской. Ну, ладно. Он достал из кармана тяжелую связку ключей и вставил один из них в замочную скважину, озабоченно бормоча себе под нос. — Только бы Петрович не узнал. Вот отцу скажет, как пить дать. Сева вспоминал Кузьму Петровича, старшего мастера князя Пожарского. «Колоритный старик с длинной седой бородой? Мы с ним познакомились, когда я разыскивал артефакты Роганоздова. А как же он может узнать, полюбопытствовал я?» «Понимаешь, Петрович в мастерской свои артефакты подоставил. И днем, и ночью, знаешь, что внутри происходит, но вот только я их нашел». Сева с усилием повернул ключ в скважине. Замок тихо щелкнул, дверь открылась. «Подожди здесь, Саш, я тебя позову, когда можно будет». Сева осторожно потянул на себя дверь. Петли громко скрипнули, и мой друг скрылся в темноте мастерской, а я же остался ждать в пустом переулке. На город уже опустился ночной сумрак, далеко на главном проспекте жужжали мобили, но вот в ремесленном квартале стояла пронзительная тишина. Жилые дома здесь не строили, так что кроме нас Севой вокруг не было ни единого человека. Черная тень стремительно скользнула в воздухе, Это летучая мышь охотилась на ночную машкару. На Неве хрипло вскрикнул пароходный гудок. Звук гулка отразился от кирпичных стен и оконных стекол. «Входи, Саш!» — услышал я шепот Севы. Я спустился по ступенькам в мастерскую и прикрыл за собою дверь. «Там задвижка!» — также шепотом напомнил мне Сева. «Закрой ее, а то ночные сторожа двери проверяют. Увидят, что мастерская открыта, шум поднимут». Я щелкнул задвижкой. Под высоким потолком в мастерской вспыхнули магические лампы, заливая светом рабочие верстаки и длинные полки с мудренным оборудованием артефакторов. Я поморщился. После ночного сумрака яркий свет резал глаза. Хорошо, что с улицы его не видно. Прозрачные изнутри стекла мастерской снаружи выглядели непроницаемо черными. Ну, показывай, что там у тебя! нормальным голосом сказал Сева. Я достал из кармана магическую схему, которую скопировал для меня Библус, и расстелил на верстаке. Сева сразу же склонился над чертежом. «Вот это да!» — воскликнул он, прочитав короткое описание артефакта. «Колокольчик бдительности. А для чего он?» «Ну что ж, закономерный вопрос. Какой же артефактор не хочет знать, чему послужит изготовленный им предмет?» «Видишь ли, в городе появились магические существа, — честно ответил я, — и мне нужно с ними поговорить. Но вот одно их появление вызывает глубокий сон. Вот этот вот колокольчик и нужен для того, чтобы я не заснул. Сможешь его сделать?» «Магические существа!» — с восторгом повторил Сева. «Я тоже хочу их увидеть!» «Но вот что тут скажешь?» «Ну, думаю, тогда потребуется два колокольчика, — кивнул я». Так ты сумеешь их изготовить или нет? — Ну, тут не все просто. Сева озадаченно почесал в затылке. — А сами колокольчики у тебя-то есть, а? Они же служат основой для магического плетения. Я растерянно покачал головой. — Откуда? Я только что узнал об этом артефакте. — Да, форма у них необычная, — заметил Сева. — Но можно, наверное, взять простые колокольчики. Не — Не-не-не-не, простые не подойдут, — нахмурился я. Эти шипы важны, они помогают не уснуть. Но тогда потребуется время. Изготовить форму, отлить основу из бронзы, обработать ее. Да и бронзу где-то надо взять. А еще я никогда не занимался литьем. Для этого у нас отдельные мастера есть. Ну что ж, похоже, придется заказать колокольчики у кузнеца, понял я. А магическое плетение, ты сможешь его сделать? Подожди, Саша. Обиженно уставился на меня Сева. Ну, что ты торопишься? — Давай попробуем. Литейная мастерская у нас есть. Немного бронзы я тоже найду. — Где ты ночью так кузнеца отыщешь? Вот тут он был прав. Идти с чертежами к незнакомому кузнецу я не хотел. А стало быть, придется действовать через Игоря Владимировича. — Но не стану же я тревожить деда посреди ночи. «А, давай — давай. махнул я рукой. — Ты будешь мастером, я под мастерьем. Где ваша литейная мастерская? — А здесь, за дверью. — Ну-ка, идем, переоденемся, я тебе робу дам и фартук. Сева возгреб чертежи и направился к двери, которая вела в глубь мастерских. Открыл ее и отшатнулся от неожиданности. — Кузьма Петрович, а ты что здесь делаешь? — Заговор ваш подслушиваю, — сварливо заявил старик, появляясь на пороге. Кузьма Петрович был в полосатой ночной пижаме. Расчесанная седая борода волнами спускалась на грудь. — Не зря я в мастерской решил заночевать. Как будто кто под руку меня толкнул. — Так, что вы тут затеяли, господа хорошие? — Ну все, пропало дело. Уныло шепнул мне Сева. — Он же ничего мастерить не даст, да еще и отцу нажалуется. — Подожди, — шепнул я в ответ. И улыбнулся старому мастеру. — Доброй ночи, Кузьма Петрович. — Ну, я так и знал, господин тайновидец, что без вас никак не обойдется. Не поддался на вежливость артефактор. — Вот как чувствовал, что вы теперь к нам повадитесь, как кот в погреб за сметаной. — Это точно, — оценил я меткое сравнение. — Но что же делать, если работа срочная и необычная? Не каждый мастер сумеет такое изготовить. — А Всеволод Дмитрич значит, справится. — Прищурился старик. А вдруг улыбнулся я. — Почему бы не попробовать? «Может быть, и мне позволите на чертежек-то взглянуть? Или то тайна великая?» смотрите, пригласил я, забирая у чертеж. «Тик-тик-тик», — -тик. проворчал Кузьма Петрович, наклоняясь над чертежом. Привычным движением он выудил из кармана пижамы очки в тяжелой оправе и водрузил их на переносицу. «Любопытная штукенция!» значит, позволяет бороться с магическим сном. А с чего это вы, господин тайновидец, магических снов опасаетесь? Я ведь о таких и даже не слыхивал. Старого артефактора вовсю распирало любопытство. А почему бы и нет? Насколько я понял, тунилонцы полностью доверяли магии и тем путям, которыми она ведет. А кто сказал, что на этом пути не может быть неожиданных поворотов? Мой путь в последнее время только из них и состоял. Быть может, то, что Кузьма Петрович решил сегодня заночевать в мастерской, было не досадной случайностью, а подсказкой судьбы? — Если я вам расскажу все, вы поможете нам сделать колокучек бдительности? — улыбнулся я. — По рукам! Сразу же кивнул Кузьма Петрович. Выслушав мою историю, старый артефактор удивленно покачал головой. — Ну и дела! — Давненько мне такая работа не выпадала. Все механизмы до приспособления, да охранные артефакты. А тут чистая магия. Ну-ка, пойдем-ка в мою конторку, я самовар поставлю. Такие дела без чаю не решаются. Кузьма Петрович привел нас в крохотное застекленное помещение, которое днем служило ему рабочим местом. Здесь он и спал на узкой лавке, была постелена длинная шуба из толстой овчины мехом внутрь. Артефактор водрузил на стол пузатый медный самовар, раздул его, вставив длинную кривую трубу в специальное отверстие в кирпичной стене. Запахло дымом и горящей смолой. Самовар грелся на сосновых шишках. — Ну, колокольчик-то мы отольем, — сказал Кузьма Петрович, забрасывая длинную бороду за спину, чтоб не мешало рассматривать чертеж. Форма-то необычная, но мы справимся. Ну вот магическое плетение уж больно хитрое. Видите, как нитки магии перекручены-то? Здесь я один не справлюсь. Но я еще есть, обиженно сказал, молчавших до тех пор Сева. И твоя помощь пригодится, Всеволод Дмитрич, покладисто кивнул Кузьма Петрович. Но еще один мастер нужен. Ранговый. Такой, чтобы он хорошо магическое плетение понимал. И он вопросительно взглянул на меня. «Ну, ежели нужен...» «Попробую найти», — улыбнулся я. «Дайте ко мне минутку». «Хорошо, а я пока чайку заварю». Хитро прищурился старик и загремел посудой. А я послал зов Владимиру Гораздову. «Уж если кто и мог мне помочь, то именно он». «Кто это?» — сонным голосом спросил Гораздов. По счастью, он не догадался поставить ментальный блок. Наверное, его не часто беспокоили по ночам. Владимир Кириллович, это Александр Воронцов. Простите великодушно, что разбудил вас. Мне нужна ваша помощь. Александр Васильевич, что случилось? По голосу артефактора я понял, что сон с него мгновенно слетел. Видите ли, срочная работа, которая не может ждать до утра. И без вашей помощи обойтись никак не получится. — Куда мне приехать? — спросил Гораздов. — Или вы приедете ко мне? — Я так понимаю, что потребуется мастерская. — Все верно, — подтвердил я. — Приезжайте в ремесленный квартал, в мастерские князя Пожарского. Я буду ждать вас здесь. Вы знаете, где это? — Ну, разумеется. Я ведь работал у князя Пожарского. — А вы уверены, что меня туда впустят? — Уверен, уверен, — улыбнулся я. — Это Кузьма Петрович настоял на том, чтобы привлечь вас к работе. Думаю, он очень хочет с вами увидеться. — Да я и сам собирался его повидать. Смущенно признался Гораздов. Но пока как-то времени не было, глаза еще побаливают. — А работа не повредит вашему зрению? — нахмурился я. «Нет, — Нет-нет-нет, — заверил меня Гораздов. — Целители разрешили. Да и я уже соскучился по делу. Так что я очень рад вашему приглашению, Александр Васильевич. Уже выезжаю. — Ну и замечательно, — улыбнулся я. — Ждем вас. Кузьма Петрович во время разговора нетерпеливо поглядывал на меня. «Ну как?» — спросил он. «Володька приедет?» «Конечно приедет», — усмехнулся я. «Вот это дело!» — обрадовался старый артефактор. «Давненько мы с ним не виделись. Пожалуй, по такому случаю пошлю-ка я зов в трактир, пряников к чаю закажу». «Подождите, а разве ночью трактиры не закрыты?» — удивился я. «Для меня откроют!» — небрежно отмахнулся Кузьма Петрович. «А вы, Всеволод Дмитриевич, не желаете пока горно раздуть? Научу вас, как бронзу лить, а вы потом мне покажете, как магию звуков плетение встраивать. Вы ведь у нас по этой магии спец, а мне ею заниматься не доводилось». В глазах старого артефактора горел огонек азарта. Его увлекала необычная работа. — Вы ничего не подумайте, господин Тынавидец, – сказал он, поймав мой взгляд. — Но не буду я, не буду я Володьку Гораздово обратно к нам сманивать. И ваши воронцовские секреты выпытывать тоже не стану. Ну зачем они мне? У меня своих секретов хватает. Просто я очень хочу бывшего ученика повидать. Я когда у вас в гостях был, мы с ним словечком-то перекинулись. А вот только за одну встречу разве все вспомнишь? «Да интересно мне посмотреть, как теперь Володька работает. Я ж его учил!» «Я так все и понял», — улыбнулся я. Владимир Гораздов жил все еще в районе гавани, в маленьком домике на улице Старых Якорей. Дорога оттуда до ремесленного квартала была не близкой. Пока Гораздов добирался, Сева уже успел раздуть кузнечный горн, и теперь в нем сердето гудело жаркое пламя. Наконец в дверь решительно постучали. Кузьма Петрович открыл сам и с порога дружески обнял Гораздова. Для этого ему пришлось встать на цыпочки. Гораздов был на голову выше старого мастера. "Проходи, Володя, проходи", сказал Кузьма Петрович, хлопая Гораздова по спине. "Не забыл чать нашу мастерскую еще? Да не забыл", смущенно улыбнулся Гораздов. — А вот нам господин-то любопытнейшую работу поручил. Сам удивишься, когда увидишь схему плетения. — Я рад, что могу быть вам полезен, Александр Васильевич. — Серьезно сказал Гораздов, повернувшись ко мне. — Никогда не забуду, как вы меня выручили. — Благодарю, Владимир Кириллович, — улыбнулся я. — Кузьма Петрович, я могу вам помочь? — Я пришлю вам зов, как мы только закончим работу, — проворчал старый артефактор. — А пока, месть, ступайте себе с Богом и разгадывайте ваши тайны. У каждого свое дело. Ну что ж, до встречи, господа артефакторы, — улыбнулся я. Я толкнул тяжелую дверь и вышел в ночную прохладу узкого переулка. Теперь предстояло найти извозчика и добраться до своего особняка на каменном острове и немножечко поспать. А завтра с утра я собирался навестить в госпитале Спиридона Ковшина. Теперь, когда я знал, кто он такой, я мог попробовать ему помочь.